Шарлотта. Март 2007 года. А что, если кто-то все-таки виноват? Эта мысль, как сорное семя, поселилась в глубине моей души, когда мы выходили из офиса юристов. Люже рядом с Шоном, и не в силах уснуть, я слышала пульсацию в крови, словно барабанную дробь. Что если? Что если? Что если? Целых пять лет я любила тебя, опекала, носила на руках при очередном переломе. Я получила именно то, чего отчаянно желала прекрасного ребенка, разве могла я признаться кому-то а уж тем более себе, что твое рождение было не только самым замечательным событием в моей жизни, но еще и самым изнурительным, самым невыносимым. Люди жаловались, что их дети грубят или сердятся или даже попадают в переделки, нарушая закон. а я слушала и завидовала. когда их детям исполнится 18, они будут сами по себе совершать собственные ошибки, сами нести ответственность. Но ты не из тех птенцов, что вылетают из родительского гнезда. А что, если ты упадёшь? И как ты будешь жить, когда меня не будет рядом? Кто подхватит тебя? Прошла неделя, за ней ещё одна. Я поняла, что юридическая фирма Роберта Рамиреса должна быть питает ко мне то же отвращение, что и я сама, за все эти тайные мысли. Я решила отвлечься и порадовать тебя. Мы играли в скрэббл, пока я не выучил наизусть все слова из двух букв, Смотрела передачи по Animal Planet, пока не запомнила весь текст. Твой отец вернулся к рабочей рутине, а Мелия снова пошла в школу. утром мы с тобой оказались в тесной ванной на первом этаже. Я держала тебя на руках лицом к себе, балансируя над унитазом, чтобы ты могла сходить в туалет». «Пакеты», — сказал ты, — «они мешают». Одной рукой, пыхтя под тяжестью веса, я поправила мусорные пакеты, обернутые вокруг твоих ног. После нескольких неудачных попыток я поняла, как пользоваться ванной комнатой, когда на тебе гипсовые штаны. Еще один любопытный нюанс, о котором забыли сказать врачи. От родителей в онлайн-форумах я узнала, что нужно подложить пластиковые мусорные мешки под край гипса, где было открытое место, своего рода прокладка, чтобы гипс оставался сухим и чистым. Нет нужды говорить, что поход в ванную комнату с тобой занимал около получаса. После нескольких провалов ты стала предугадывать, когда тебе нужно в туалет, а не терпеть до последнего. Каждый год в туалете травмируется 40 тысяч человек. Сказала ты. Я стиснула зубы. Ради всего святого уилоу Сосредоточься, чтобы не было 40 тысяч первого. Хорошо, я все. Искусным маневром я передала тебе рулон туалетной бумаги и подождала, когда ты вытришься. Молодец. Похвалила я, нажимая на смыв, и с радостью попятилась из узкой ванной Но зацепилась о ковре кроссовкой и поняла, что теряя равновесие. И так, чтобы упасть первой и смягчить своим телом твое падение. Не знаю, кто из нас первый засмеялся. А когда одновременно зазвонили в двери телефон, мы лишь захохотали еще громче. Стоило поменять сообщение на автоответчике, простите, я не могу ответить прямо сейчас. Я держу над унитазом дочь в пятидесятифунтовом гипсе. Я приподнялась на локтях и увлекла тебя за собой. Дверной звонок снова нетерпеливо сдребежал. «Иду!» — выкрикнула я. «Мамочка!» — завяжала ты. «Мои штанишки!» Ты всегда еще была полуголой после нашего похода в ванную комнату. Одеть тебя во фланелевые пижамные штаны заняло бы еще десять минут пыток. Вместо этого я взяла мусорный пакет, засунутый за гипс, и обмотал вокруг твоей талии наподобие черной пластиковой юбки. На крыльце стояла миссис Домброски, соседка, жившая на нашей улице. У нее было двое внуков-близнецов твоего возраста, которые в прошлом году навещали я Когда она уснула, они украли ее очки и подожгли сухую листву. Огонь перекинулся бы на гараж, если бы в самый нужный момент не пришел почтальон. «Здравствуй, дорогуша», — сказала миссис Домброски. «Надеюсь, я не помешала». «Нет, что ответила я. «Мы просто...» Я посмотрела на тебя в этом мусорном пакете вместо юбки, и мы снова рассмеялись. «Я бы хотела забрать противень», — сказала миссис Домроски. «Ваш противень?» «Которым я приготовила лазанью. Надеюсь, она пришлась вам по вкусу». Скорее всего, это блюдо ожидало нас среди множества других, когда мы вернулись из ада под названием «Дисней Олд». Если честно, мы съели далеко не все. Кое-что все еще хранилось в морозильной камере. Макароны с сыром лазанья и запеченные зити. Куда больше, чем сможет осилить человек. Мне казалось, что если ты принес блюдо больному человеку, то не лишним будет спросить, доели ли его и готовы ли вернуть твой стеклянный противень. Я поищу ваш противень, миссис Домброски. А прошу занести его вам домой. Женщина поджала губы. «Тогда мне придется ждать, чтобы приготовить запеканку с тунцом». Я представила, как передают тебя в руки миссис Домброски, похожие на крылья курицы, и наблюдаю, как она прогибается под твоим весом, а я иду к морозильной камере, ищу и дурацкую лазанью бросаю к ногам. Но вместо этого я вежливо улыбнулась. «Спасибо вам за понимание. Мне нужно уложить Уэллу спать». И закрыла дверь. «Я ведь не сплю днем», — возразила ты. «Знаю, мне пришлось так сказать, чтобы она ушла, и я не успела ее убить». «Я занесла тебя в гостиную и усадила, подложив кучу подушек, чтобы тебе было удобнее. Потом потянулась за пижамными штанами и нагнулась нажать на мигающую кнопку на автоответчике». «Сперва левую ногу», — сказала я, натягивая широкую резинку пояса поверх гипса. «У вас новое сообщение». Я засунула в штанину твою правую ногу и натянула на гипс. «Мистер и миссис О'Кифф, это Марин Гейтс из юридической фирмы Роберта Рамироса. Мы хотели бы обсудить с вами один вопрос». «Мам», – прошептала ты, когда мои руки замерли у тебя наталья – «я собрала излишек ткани в узел». «Да», – сказала я, и сердце мое забилось чаще. «Я почти закончила». На этот раз Амелия была в школе, но Уиллоу пришлось взять с собой фирму. Юристы подготовились. Рядом с кофемашиной стояли пачки сока, возле глянцевых журналов по архитектуре лежала стопка книг с картинками. Когда секретарь вновь привела нас на встречу, то проводила не в конференц-зал. Вместо этого девушка распахнула дверь в кабинет, где царствовали сто оттенков белого. От пола из выбеленного дерева до кремовых стенных панелей и пастельных кожаных диванов. Она изогнула шею, разглядывая все кругом. Не показалось ли тебе это место похожим на рай? И кем тогда считался Роберт Рамирес? Я подумал, что на диване у Илло будет удобнее. Спокойно, сказал юрист. И еще, что она захочет посмотреть фильм, а не слушать разговоры взрослых о таких скучных вещах. Он поднял диск с мультфильмом «Рататуй», твоим любимым. Хотя откуда Рамиресу было это знать? Когда мы посмотрели мультик впервые, то... В самом деле приготовили это блюдо на ужин. Марин Гейтс принесла переносной DVD-плеер и современные наушники. Устроила тебя на диване, включила устройство и ставила соломинку в пачку сока. «Сержант О'Кив, миссис О'Кив», — сказал Рамирес, «мы решили, что будет лучше обсудить наш вопрос без Уиллу, но также мы понимаем, что, учитывая состояние, это физически невозможно». Именно Марин придумала идею с просмотром фильма. А за две недели она проделала огромную работу. Мы проверили ваши медицинские документы и отдали их экспертам. «Имя Маркус Кавендиш, что-нибудь вам говорит?» Мы с Шоном переглянулись и покачали головами. «Доктор Кавендиш Шотландис, он один из лучших специалистов по несовершенному остеогенезу в мире». «Если верить ему, то у вас есть веские основания подать иск о медицинской халатности на вашего акушера-гинеколога. Вы помните, миссис О'Кив, что на 18-й неделе у вас был предельно четкий снимок УЗИ? Это веское доказательство, которое пустило из виду ваш акушер-гинеколог и следовало заблаговременно распознать болезнь ребенка, а не увидеть сломанные кости на позднем сроке. После этого она должна была предоставить вам эту информацию», в ходе беременности, что могло бы повлиять на конечный результат. У меня голова пошла кругом, а Шон выглядел растерянным. «Подождите, что это за иск?» рамирас посмотрел на тебя. «Неправомерное рождение». «И что это, черт подери, значит?» Адвокат бросил взгляд на Марин Гейтс, которая прокашлялась и пояснила. «Иск о неправомерном рождении дает родителям право?» подать в суд на возмещение ущерба, вызванного рождением ребенка с тяжелыми формами инвалидности и уходом за ним. Это означает, что, скажи вам, врач, заранее о дефектах ребенка, у вас появился бы выбор, продолжать беременность или нет. Я вспомнила, как несколько недель назад сорвалась на Пайпер. «Тебе обязательно быть всегда такой идеальной». «А что, если один раз с тобой она все же не была идеальной?» «Я была прикована к креслу, как и ты» не могла пошевелиться или вздохнуть. Вместо меня заговорил Шон. «Хотите сказать, что моя дочь не должна была родиться?» Обвинительным тоном сказал он. «Что она ошибка? Я не собираюсь слушать этот бред». Я взглянула на тебя. Ты сняла наушники и впитывала каждое слово. Когда твой отец встал, тоже сделал и Роберт Рамирес. «Сержант, Окиф, okay. знаю, как ужасно это звучит, но термин...» Неправомерное рождение юридическое. Мы вовсе не хотим, чтобы ваш ребенок не рождался. Она прекрасна. Мы просто считаем, что когда врач не выполняет требования стандартного ухода за пациентом, кто-то должен понести за это ответственность. Рамира шагнул вперед. Это медицинская халатность. Подумайте о времени и всех деньгах, которые ушли на заботу об Уиллу, и которые вы потратите в будущем. Почему за чужую ошибку должны расплачиваться вы? Шон навис над адвокатом и на мгновение даже подумала, что он сметет рамерса со своего пути. Но вместо этого муж ткнул ему пальцем в грудь. «Я люблю свою дочь», — грозно сказал Шон. «Я люблю ее». Он поднял тебя на руки, дернув за наушники так, что перевернулся DVD-проигрыватель, и на кожаный диван опрокинулся сок. «Ах!» — воскликнула я и полезла в сумку за салфеткой, чтобы вытереть лужицу. Эта роскошная кремовая кожа будет испорчена. «Все в порядке, миссис О'Кив», — буркнула Марин, опустившись на колени рядом со мной. «Не переживайте». «Папочка, мультик еще не закончился», — сказала ты. «Закончился. Шон забрал у тебя наушники и бросил их на пол. Шарлотта, идем скорее отсюда». Пока я вытирала сок, муж вылетел в коридор, словно поток лавы. Я поняла, что юристы внимательно смотрят на меня. "Шарлотта", прогремел из приёмной голос Шона. "Э-э, спасибо. Мне правда очень жаль, что мы побеспокоили вас". Я поднялась, скрестив руки на груди, будто от холода и пыталась собраться с чувствами. "Просто я, есть кое-что". Я подняла голову, глядя на юристов, и сделала глубокий вдох. "Что будет, если мы выиграем?"